Затем в конце года возвращен на родину по болезни, точно неизвестно какой именно. Скорее всего, подобно большинству усмирителей Лжира. Он подхватил амебную лихорадку. Впечатления об этом первом путешествии на юг Франции будут постепенно появляться в различных газетах между 1837 и 1840 годами. Отдельной книжкой выйдут только в 1841 году. Временной сдвиг между дневниковой записью и ее литературной отделкой объясняет отсутствие гармонического единства, присутствовавшего во впечатлениях о путешествии в Швейцарию вместе с постоянной легкостью пера даже в трагических эпизодах. Здесь исторические эпизоды дидактичны и не так похожи на новеллы, они могут оборачиваться эрудированной болтовнёй по пустяковому поводу, как, например, в дискуссии с археологом вокруг Триумфальной арки в оранже Но всё же подлинный Александр Великий проявляется порой то в описании моста Дюгар, то в открытии Средиземного моря или первом знакомстве с рыбной похлебкой Буяйбес в совершенно гомеровском изложении. Такого же свойства не менее эпическая охота на синьгу в Берском пруду или пастушеский праздник в Ниме, в день клеймления быков, во время которого мы вынуждены это констатировать, Хотя все в нас этому противится, отвратительный Милорд оказался способным на героическое поведение и спас от бычьих врагов выбитого из седла всадника, что, однако, не помешает ему в будущем продолжить свое методичное истребление всех встречающихся на его пути кошек. Их же посещение Бука, городка между Кро и комаргом так и оставшегося преддверием рая, Три дома, два закопченных, третий постоялый двор. В этом месте Наполеон приказал построить город и порт. Инженеры и архитекторы создали проект, на им все и ограничилось. Тем не менее, на указателях можно было прочесть Большая или Портовая улица, Театр Ее Королевского Величества Марии Луизы, Хозяин постоялого двора, служит гидом. В течение двух часов прогуливал нас по четырем углам города и заставил посмотреть все от боен до ботанического сада, рассказывая о каждом здании самым подробным образом и не пропустив даже фонтана. Научная экспедиция, разумеется, предусмотрела остановку в авиньоне Ночь была темная, и кучер проехал город, незаметив его. Жандармы останавливают экипаж для проверки паспортов. Руководитель экспедиции отказывается их показать. раз так их заворачивает в авиньон. И тут уж нет никаких проблем с жандармами, чтобы открыть им городские ворота. Их бумаги оказываются в полном порядке, и они могут остановиться в гостинице «Пале Рояль». Александр просит номер третий, тот, где был убит маршал Брюн. Сразу же находится след от пули в стене напротив двери. Значит, в самом деле здесь убит был его крестный. Он ложится, но как только погасили свет... Я подумал, что, возможно, лежу как раз на той из двух кроватей, где лежал труп. От этой мысли волосы на моей голове зашевелились, и на лбу проступил холодный пот. Сердце мое забилось так сильно, что я слышал его удары. Я закрыл глаза, но заснуть не смог. Все подробности кровавой этой сцены вставали передо мной. И комната, оказалась полна была призраками и отзвуками прошлого. Дабы отделаться от них, ему не оставалось ничего другого, кроме как расследовать подробные обстоятельства этого эпизода времен «Белого террора»,